Глава 42. Я оказался некудышным предсказателем. Всё получилось с точностью до да наоборот. Олег первого отпустили, Загорский остался за решёткой. Это было так же неожиданно, как проигрыш в игре, в которой её устроители заранее гарантировали вам победу. Всё окунчилось пшиком, большой обман. Узнав удивительную новость, я тотчас позвонил Мартынову. Мне ответили, что его нет и неизвестно, когда он будет. У меня сложилось о нём впечатление, как о большом лжице. Я чувствовал себя ребёнком, которого обманули взрослые. Светланя объяснил, что наверняка случилась какая-то накладка, и всё в конце концов встанет на свои места. Я очень боялся, что она разочаруется, и волшебные лучики в её глазах погаснут, как это было ещё пару дней назад. Ей виделось, что всё будет как прежде. Она, я, Кожемякин, Дёмин и непременно Загурский. Загурский был приотличнейшим оператором, и именно он по мысли Светланы должен был участвовать в нашем последнем совместном проекте. Вот увидишь, его на днях отпустят, пообещал я ей. Она кивнула мне в ответ, потому что очень хотела верить. Я занимался письмами. Этих писем накопилось несколько мешков. И я, когда их увидел, не поверил, что можно когда-нибудь закончить их изучение. Как оказалось, Самсонов никогда не просматривал лично все приходящие в адрес программы послания. Это за него проделывали несколько студентов, которых он отбирал лично и которым полностью в этом вопросе доверял. Они отбирали самое, по их мнению, интересное, и интересное составляло 1 или 2% от общей массы приходящих писем. Отобранные студентами послания передавались Самсонову. И вот эти письма он читал лично, выписывая подходящие кандидатуры для будущих сюжетов. Чем он руководствовался, никто не знал, но его таинственный метод был безошибочен. Он всегда попадал в точку. Он никогда не обсуждал со мной наших будущих героев, сказала мне Светлана. Даже когда мы были вместе, всегда всё делал сам, и у него это отлично получалось. Я читал письма, и все они для меня были одинаковы. Я просто не представлял себе, как можно из этой купой информации выудить то главное, что и приведёт в конце концов к успеху. Всё верно, подтвердила Светлана. Потому что кто пишет письма? Самые обычные люди. Кто-то хочет подзаработать денег, кто-то просто увидеть на экране близкого человека, вот и пишут. Есть у меня сын, ему 20 лет, я мечтаю, чтобы его показали по телевизору. В лучшем случае прилагается фотография, отрывка Но физиономия сама по себе ещё ни о чём не говорит. Что он за человек, насколько развиты каковы его пристрастия, как поведёт себя, попав в подстроенную нами ситуацию, ничего этого из письма не выводишь. Выход, казалось бы, в том, чтобы встретиться с людьми, написавшими письма, но этих в писем столько, что об этом и речи не может быть. Так где же выход, спросил я. Не знаю. У Самсонова была дьявольская интуиция, просто фантастический нюх на людей. Но он же от чего-то отталкивался. Может быть, подбирал типаша, потом под этого человека придумывал сюжет, или всё наоборот: сначала сценарий, потом уже конкретный человек. По-разному бывало, Женя. И так и это. Мы часами разбирали со Светланой почту, но так ни наком конкретно не остановились. Светлана не выглядела ни разочарованной, ни утомлённой, но я знал, что долго так продолжаться не может. Должен быть какой-то итог. иначе моя затея умрёт ничто не выплатившись. Мы можем бесконечно долго читать эти письма, которые похожи одно на другое, словно во всех пишут об одном и том же человеке, но придёт время и надо будет сделать выбор. Когда я пришёл к этой мысли, то понял, что должен сделать. Выдернул из мешка очередной конверт, пробежал глазами вложенное в него коротенькое письмо и задумчиво сказал: Посмотри-ка вот это, Светлана. Что-то в этом есть, мне кажется. Здравствуйте. Я вашу передачу люблю и с мужем её смотрю. У вас там разные такие случаи, и я подумала, что вот бы с мужем моим такое. Он у меня чудной и будет смешно. Я вам его карточку высылаю. А если что, вы её верните обязательно, потому что она одна такая, больше нету. С фотографии смотрел потрёпанный жизнью мужичок. Он, наверное, хотел выглядеть значительным и строгим, и поэтому поджал губы, что придавало его лицу несколько комичный вид. Ну и что? пожала плечами Светлана, ознакомившись с посланием. Я таких за сегодня штук 200 прочитала. Я, честно говоря, тоже, но сдаваться я не намеревался. Ты посмотри на его лицо, с жаром произнёс я. Нам лучше типаж не найти. Эти глаза, а эти поджатые губы. Ты разве не угадываешь его характер? Я и сам тот характер не угадывал, но мне очень хотелось, чтобы наше дело сдвинулось с мёртвой точки. Этот дядька или кто-то другой? Какая разница? Самсонов никогда не стремился к тому, чтобы участвующий в съёмках программы человек всё непременно делал точно по сценарию. Да, был сценарий, но ни разу Самсонов по ходу съёмок не пытался подправить поведение героя. Он снимал события так, как они развивались, фиксировал естественную реакцию живого человека на предложенные ему условия. Снимал то, что на самом деле было в жизни. И это действительно смотрелось с интересом. Почему бы и нам не пойти по тому же пути? Хотя бы попытаться. Ну, давай попробуем, сказала Светлана, словно услышав мои мысли. В её голосе я уловил нотки сомнения, но сделал вид, что верю в успех.